Вот Егор Егорович выбегает на площадь, где был охотный ряд. Еще он помнит и церковь Просковья Пятницы с ее удивительно подобранными колоколами. Ему бы полюбоваться дольше, но он, ощущая сегодня удивительную легкость, уже выскочил вслед за серым петухом на театральную площадь, к Дому Союзов, где в зале с колоннами, похожими на стеариновые свечи, а люстры, надограющие бенгальский огонь, Уже заседает очередной съезд. Уже стоит перед микрофоном докладчик, за его спиной диаграммы, выше портрет вождя. Делегаты записывают, а доклад идет или о стачке где-нибудь в Силезии, об эксплуатации цветного труда на Гвинее, или о постройке электростанции на Вокше у сердца Памира, там, где за две сотни километров за горами стоит прислушиваясь к шелесту красных знамен Индия. Вы помните этот год, когда Москва внезапно покрылась пленкой лесов, как бы желтоватой валью, когда ринулись ночами к этой вале телеги, вагоны и грузовики с кирпичом, цементом, деревом. Пусть через столетия покажутся наивными, так же, как и эти строки, все эти машины, черпающие и перевозящие землю, Эти заводы, обрушивающие на нас металл, выжимающие из человека отвратительное покровительство прошлого. Эти самолеты, это оружие, эти танки, эту конницу. Пусть. Но никогда человечество не увидит такого умения и жажды напрячь свои силы, таких трогательных истоков героизма. А петух свернул на Тверскую. Петух повернул на Тверскую, Тверскую. Извините меня, дорогой составитель, что я столь нагло прервал ваше размышление. Помимо того, что вы влезли в роман, присвоив самый отборный кусок, который я хотел приберечь для себя, вы еще изводите нас прорицаниями, и совсем тем петух действительно повернул на Тверскую. Прекрасно. Мы еще лучше излоем тебя на Тверской. Прекрати широко шагать. Уткнись в здание почтамта. Его силуэт Вейзен прежде, чем революция решила дописывать до конца далекий образ пятилетки. Здесь долгие годы стояли развалины. Ютились беспризорники и бандиты. И как раз относительно этих развалин пельняк утверждал когда-то составителю, что здесь на него пельняка писателя напали бандиты и вернули золотые часы, узнав, что он писатель, и, главное, видимо, считая его за отличного писателя. Сколько чувствительны наши бандиты? Однако петух, услышав о пельнике переметнулся через голову и забежал в Камергерский, где, остановившись перед художественным театром, крикнул кукарику. -ку -ку. Но они еще спят, эти великие актеры Станиславский, Качалов, Москвин, Хмелев, Баталов, Ливанов и другие. Иначе бы они непременно вышли, непременно полюбовались бы этой странной толпой, этим удивительным петухом, с человечьим взглядом. Не только бы сумели отобрать для себя что-нибудь поучительное и полезное, но и в этом петушином взгляде они могли бы обнаружить нечто поприбодряющее, нечто от уловок зверя и лукавства человека, слом какое-нибудь новое доказательство, новую возможность нафаршировать вдоволь всю систему. Пустые отговорки. Петух бежит дальше. Вот выемка, багровое здание Моссовета, статуя свободы. Отсюда начинают клики, манифестанты. Здесь пробуют голоса, здесь уютно и тепло крикнуть, да здравствуют, чтобы затем пронестись в каком-то ошеломляющем урагане по Красной площади и ничего не запомнить. А увидев фотографию вождей, глядящих с мавзолея, машущих фуражками, попрекать, почему ты не видел эту фуражку, шляпу, эти брови, эту руку с саблей, эти трубы оркестра, словно переплавляющее солнце. Люблю страстную памятник поэту,